Раздался в ухе шелест. И лежа повернулся к дороге, рядом с которой остановилась машина. Неприметная, точнее, обыкновенная настолько, насколько возможно. Чуть припорошенная пылью, но вполне с читабельными номерами. Выбравшись из машины, водитель несколько мгновений постоял, словно прислушиваясь к чему-то. Потом открыл заднюю дверь и вытащил ящик. Потом еще один. — Это что? — поинтересовался ворон. — Понятия не имею. Чем-то этот человек был лешему знаком, вот так смутно, как оно часто бывает после знакомств сугубо случайных. На ящике он положил чехол, в которых костюмы хранят, а следом и другой. «Вряд ли пирожки», – вздохнул Залеский-младший. Мужик же, обернувшись, бросил взгляд на часы, потом достал мобильник. Потряс, постучал по стеклу. Это он зря, связи в лесочке не было, во всяком случае сотовой. Хотя, похоже, что мужик был не из простых. Во всяком случае, он хмыкнул и, подхватив ящики вместе с чехлами, бодро зашагал вперед. «Следуйте триста метров прямо!» – бодрый голос навигатора потревожил сонную округу. «Стало быть, спутниковый телефончик. Интересно». «Это ж Волотов!» – голос ворона раздался почему-то в левом ухе. Все-таки связь после вмешательства Даньки слегка сбоила. А днем малявка не пришла, а должна была. И подмывал отправиться в поселок, поглядеть, что случилось. корова опять же. Корову Леший проверил, но подходить не рискнул, не говоря уже о доении. Лишь понадеялся что до вечера корова дотянет. Точно. Вот кого Леший тут не ждал, так Волотовых. Оттого и удивился. Репутация урода была не той, чтобы с дерьмом путаться. А то встречался как-то. Наследник. Ведогором вроде кличут. Что ему тут понадобилось? Вот и я понятия не имею, но в центре спросят. Леший сам отправился следом, держась в стороне. Прибыли к месту назначения! Тот же голос звучал теперь совсем рядом. Сумерки успели пробраться в лес и разглядеть что-либо вокруг было сложно, даже зрение изменивши. Тени и снова тени. Ведогор щурится, И Леший замирает. Если Волотов, то может и почуять. «Бер!» — голос разнесся окрест. «Выходи, засранец!» «Это он кого зовет?» — поинтересовался Ворон. «Тише ты, не нас!» — Леший шикнул. «Все молчат!» а «Ладно, как знаешь, я с тобой потом поговорю». Видогор Волотов поставил ящики на землю. Снова огляделся и, подхвативший чехол, повесил на ближайшую сосну, а второй на соседнюю. «Что за...» «Ну, я пойду!» — поинтересовался видогор «Иди и уйди уже!» — пробурчал леший себе под нос. Была страсть до чего любопытно и что-то подсказывало, что зря он о Волотовых плохо подумал. Что бы ни привело их в этот лес, вряд ли оно имело отношение к происходящему в деревне. Волотов отступал медленно, то и дело оглядываясь. Очевидно, что уходить ему не хотелось, но и остаться он не решался. А еще пару раз спустил сканирующую волну, благостандартную, и потому артефакты ее поглотили. фу уехала выдохнул Залезский. «Что это вообще было?» «А вот сейчас и поглядим». Леший подобрался к ящикам и хмыкнул. Сторожевое заклятие на них поставили, как и метки, которые должны были переползти на того, кто ящики вскрыл бы. Хитро. Но леший не такой снимать умел. Метки подавил, заклятие переставил. Пусть пень сторожит. «Ты это не томи!» Ворон, облюбовавший очередное дерево, смотрел сверху. «А ты не гони!» Леший провел над ящиком ладонью. Отклика не было. Стало быть, не взрывчатка и не особо опасный артефакт. Амулет-определитель ядов тоже остался ярко-зеленого оттенка. Стало быть, и без ядов. Крышку Леший поддел. но ну, Гну! Тушенка здесь!» «Что?» Ворон явно не поверил. «Тушенка! Охотская! Ага, из отборной суслиатины!» Леший вытащил банку. «Кого-кого? Суслятины!» «Это что, суслы?» «Э, это суслики!» – в лес Мазай. «Чего ржете? Между прочим, деликатес!» «Шеф!» – после нескольких минут поинтересовался ворон. «А она точно не отравленная?» «Вроде нет. Есть еще из с бобрятины!» Леший ловко перебирал банки, вытаскивая одну за другой. Нашлись пара банок с тушеным мясом дикобраза и дюжина банок... Как правильно, питанятины или змеятины? Зачем кому-то прятать в лесу тушеную суслятину если она не отравлена? Задумчиво поинтересовался леший. Хотя отравленная тушеная суслятина сокрытая посеред леса, была бы еще более загадочным явлением. Второй ящик порадовал еще куском сала. Кстати, в отличие от тушенки, вполне себе нормального, остро пахнущего чесноком и приправами. Возникло даже подловатое желание сало прибрать, ибо всяко лучше сухпайка. Но его Леший подавил. «А там чего? В чехлах-то?» Леший вернул ящики, как оно было. В чехлах для костюмов были... Ну, пожалуй, с определенной долей фантазии это можно было назвать костюмами. «Охренеть!» – не сдержал эмоций ворон. «Ты видишь?» – удивился Леший. «А то!» У меня ж прицел с ночным. Только цвет разобрать не могу. Но и без того впечатляет. Впрочем, понятно. Что тебе понятно? Лешему ничего вот было непонятно. Это ж Волотовы, стало быть, кому-то пакость приготовили. В смысле? А они же мстительные, что твои коты. Уж и сам забудешь, где им дорогу перешел. И все это вокруг тоже забудут». А они так и будут в тапки гадить. Только в отличие от котов, у них возможности побольше. И фантазия опять же. И кому они так? Месть выглядела изощренной настолько, что смысл ее напрочь ускользал от понимания лешего. «Не знаю и знать не хочу. Ты, шеф, лучше верни, как оно было. А то ж, если прознают, то и тебе пришлют. А если это того, ну, метка «Какая?» «Типа чёрная, как у пиратов. Я читал, те проштрафившимся чёрную метку слали, сообщение, что, мол, тебе капсдец. Или ещё мафия рыбу, а вы вот тушёнкой пугать решили». «Ага», — откликнулся мозай — «будешь выкобениваться, сделаем из тебя суслятину». Леший поглядел на ящики. «Ну тогда почему не одну банку?» «Ну так родовитые, может». Ворон произнес это с некоторым сомнением. Раовитом одной банкой намекать не солидно, неуважительно как-то. Или вообще, слушай, а если так-то, сколько из одного человека тушенки выйдет? задумались все и крепко. А все, что останется похоронят в этом вот. Загробный голос залесского старшего заставил устрогнуть. И лишь решительно застегнул молнию на чехле, но его. А если тушеный суслятину он как-нибудь переживет, то вот такую красоту, ну, хрен как говорится. «Так, приглядываем», — решил Леший. И взгляд на часы кинул. Время позднее, а ему еще до фермы добираться. «Ворон, ты за старшего!»